Голова двадцать четвертая. Губернатор здесь. В голосе Эмберли даже через вокс слышались озадаченность и раздражение. Зачем его принесло? Как сказал Деврой, безопасность. Я старался скрыть скепсис и выдержать нейтральный тон, но мои старания пошли прахом. Их расследование пока топчется на месте, и никто так и не понял, как убийца пролился во дворец на Жилья Заплавильни, так что они решили перевести Фульхера в его имение на Небосклоне. Но чего они ждали до этого? спросила Эмберли. Я понадеялся, что вы прострелите лический, потому что у меня не было даже намёка на ответ. А ещё попытка Влоп прорвать блокаду пустотной станции это довольно странный способ обеспечивать кому-то безопасность. Кажется, это была идея самого Фулхера. Отозвался я, стрес не думать о попытке прорвать блокаду Влоп. Это ведь последнее место, где возможно убить со стана ТВ искать. Я оглянулся по сторонам. Чтобы убедиться, что Эдифру и, и губернатор не могут меня слышать. К счастью, оба стояли и упорили огромного челнока, все так же поглощенные разговором. Полноводный поток грузовиков, каракотавших туда-сюда, уже превратился в тонкий ручеек, но машины все еще шумели достаточно сильно, чтобы я мог говорить Сэмберли: почти не бойся, что нас подслушают. Кроме того, рядом со мной был Юрген, и хоть я сейчас и не видел его глазами, ошибиться было невозможно. Это может быть и политический ход. предположил Пэлтон, появляясь на нашей частоте. Сражается плечом к плечу с небосклонцами, всё в таком духе. Это возможно, согласился я. За прошлое десятилетие я сталкивался с целым легионом политиков и давно перестал удивляться тем глупостям, что они творят, пытаясь выставить себя в хорошем свете. Пост среднего имперского губернатора не такое безопасное место, как им бы хотелось. У тебя всегда полно родственников, соперников или родственников соперников. Что так и надо, ребята, воспользоваться любой твоей слабостью. И это я ещё не упомянул надзори со стороны лордов субсектора и выше, которые могут легко снять губернатора, что ему показался неподходящим. Как провело обед в такого подать в отставку или проводить больше времени за учёными изысканиями, но и стены более прямолинейные варианты предназначены для непонятливых. Так что самое благоразумное из них готово намного, чтобы стяжать популярность. Или возможно, он хочет лично собрать все благодарности за то, что прислал эскадру с грузом. Ведь как уже определил Мод, главная задача эскадры было укрепление решимости защитников. Эмберли фыркнула. Невозможно, а точно. Но он понимает, что в таких делах к чему, так что удачи. Как ты думаешь, Дефрой это тот, кого мы ищем? Может быть, осторожно сказал я. Пока я не заметил в главе личной гвардии нищевого еретического, ну если он и правда культист, Смеявши пробраться в высшие жолоны власти, то вряд ли станет светить розовой повязкой. Импровизированный способ отличить своих от чужих, что используют культисты Слаанеш, когда поднимают восстания. Я рассказывать о том, насколько веселее предаваться всем мыслимым порокам в святилище Слаанеш, чем засыпать очередной проповеди, что сам в анабаром мочты глезерах. Ничего ирретического я в нём пока не увидел, честно ответил я. Но он бы не хотел ничего такого демонстрировать, а? сказала Эмберли к моему неописуемому облегчению. Лучше не отходить от него пока. Если он еретик, ты должен быть рядом, чтобы предотвратить государственный переворот. А если нет, всё равно лишняя пара глаз, что будут следить за губернатором, не помешает. Если ты считаешь, что так будет лучше, согласился я, стараясь не пускать в свой голос облегчения. У него не получилось. Вернись я к отряду Эмберли, мне пришлось бы всерьёз охотиться на еретиков. А я за свою жизнь уже не смотрел со всевозможных тоннелей, где поджидают в засаде вооруженные психи. Считаю, сказала Эмбрели, чем-то слегка развеселенная. Кроме того, лучше буду держать Ракель подальше от Юргена, пока это возможно. Ее таланты могут пригодиться. Не сомневаюсь. Дипломатично ответил я. По моему опыту пригождались они очень редко. Но Эмбрели знала свою психику куда лучше меня. Если быть честным, я-то всегда встречался с Ракель в компании Юргена. Что, вероятно, невероятно, а совершенно точно. Не очень помогало ей раскрыться. Она уже что-то делает. Трудно сказать. Это звалось Эмберли. Послушай. Должно быть, она открыла ещё один канал связи, потому что внезапно прямо у меня в ухе раздался голос Ракель, хотя я не сразу это понял, ведь вместо привычной тарабарщины услышал пение. Ракель тянула сложную мелодию без слов, которая будто пробивалась через несколько противоположных эмоций. Как пьяный говардист собирает все углы, выбираясь из бара. Она поет так с тех пор, как мы вышли из таковочного узла. Что-то влияет на нее. Еще ко мне душ? – спросил я, придя к очевидному выводу. Может быть, – ответила Эмберли. Ракель пыталась поговорить с теми, что мы нашли тогда, но они так не похожи на все, что она испытывала ранее, что теперь просто не может подобрать таких слов, чтобы мы поняли ее впечатления. В общем, все как обычно. И мы теперь просто тратим время, колло, вроде за ней. Вместо того, чтобы найти тех, кого можно пристрелить. Немного раздражённо вставила Земельда. Видимо, её рука причинила ей большие неудобства. Мы проверяем, сможет ли Ракель привести нас к тому, что чувствуется. Поправил её Эмбер ле тем самым спокойным и рассудительным тоном. Когда она так говорила, с неё согляшались всё, у кого была хоть капля мозгов. Удачи с этим, пожелал я. Слышно что-нибудь от Векмана? Ничего. И Эмбер явно была бы счастлива, если бы так продолжалось и дальше. Катарактус сказал, что стоило ему на миг повернуться, как того и след простел. Что, конечно, было не моей проблемой. Я сообщу, если что-то произойдёт, ответил я и повернулся к своему ординарцу. Пока что мы остаёмся с губернатором и его людьми. Очень хорошо, сэр, отозвался Юрген. Он всегда так говорил, когда не видел в чём глубо смысла, но считал, что он должен быть. Неспроста же начальство так решило. Я помогал Фульхеру де Фройо, и зашагал к ним превелично беззаботной походкой человека, которого ждут. Похоже, мы ещё какое-то время будем иметь удовольствие пребывать в компании друг друга, сказал я, подойдя на дистанцию непренуждённой беседы. Инквизитор предложил мне проследить за тем, как обеспечивается ваша безопасность, ваше превосходительство. Говоря это, я обратил взгляд на де Фройо, выискивая любой признак волнения или досады. Если бы я был лазутчиком Ритком, Это такой жирный намек на то, что инквизитор не вполне доверяет мне. Меня бы здорово взволновал, но Дифрои просто кивнул. А на его лице появилось нечто до странно похожее на облегчение. Я надеялся, что вы скажете это. Выдал он. Если человек с такой репутацией, как у вас, поможет защите губернатора в таких обстоятельствах, мне будет намного спокойней. Как и мне, добавил Фульхер, коротко и деловито кивнув. Он посмотрел через моё плечо и впервые вживую увидел Юргина. Отчего его приветливая улыбка на миг потухла и преобразилась в выражение лёгкого недоверия, что принимали многие люди знакомые с Юргеном. Это я полагаю ваш ординарец. Вы правильно поняли. Я коротко кивнул и сделал тот обычный жест рукой, который обычно делают, когда кого-то кому-то представляют. Стрелок Юрген, назвал я. Губернатор Фулхер. Я посмотрел, как помазанник императора медленно приходит в себя и гадал, не протянет ли он руку для приветствия просто в силу привычки. Но когда Брулек Худули он предал этот позыв. Вы не найдёте лучшего человека, что прикрывал бы вам спину. Несколько я не сомневаюсь, ответил Фулхер, а Юрген почти засветился от похвалы. Любект, что служит с вами, должен быть не менее выдающимся. Юрген покачал головой. В гвардии полна таких, как я, сэр», сказал он скромно, и хвала императору совершенно неверна. Если так стало быть, наша победа над Эльдарами дело решённое. Постановил Фульхер и, пожелав оставить последнее слово за собой, повернулся к Дифрою. Все уже разгрузили. Дифрою прислушался к тому, что говорили по воксбусине. Да, все. Подтвердил он миг спустя. Тогда я не вижу смысла и дальше тут торчать. Фульхер напялил шлем обратно, без сомнений воображая, что так он становится похож на солдата, и я испытал немилосердные желания увидеть, как гвардейский сержант инструктор выбил бы из него эту дурь, как из липованного бронца. Как и я. Дефрой повернулся к Пареле, по которой к нам тарахтел одинокий грузовик. Он почти незаметно подпрыгнул на колёсах, когда добрался до полобы, и двинулся к нам со скоростью довольно непрогулочного шага. В открытом кузове была всего пара тройка ящиков, да несколько неуклюже примостившихся на них солдат с холганными наготове. "Если всё уже разгрузили, то что это?" спросил я. Дефрой пожал плечами. "Что-то, чем нужен конвой". Логично ответил он. чтобы незаметно ввести в поместье его превосходительства замаскированного под гвардейца, нам нужно создать повод к тому, чтобы в поместье прибыли новые гвардейцы, верно? Действительно, согласился я, хотя звучало это довольно натянуто. Я бы добавил ещё что-нибудь. На меня отвлекли завывания Ракель. Я ведь оставил воксбус с ну настроенным на частоту Эмберли. Как бы я ни пытался сосредоточиться на происходящем вокруг. В этом было нечто почти гипнотическое. Ну, если я буду переключить частоты То пропущу что-нибудь важное или срочное от Эмберли, так что я приложил все усилия к тому, чтобы игнорировать шум. Грузовик подкатил к нам, и одного взгляда на гвардейцев, сидевших в кузове, мне хватило, чтобы понять, солдаты из них не лучше, чем основного фулькера. Они были довольно встревоженные, с подозрением глядели на Юргена и меня, но в том, как они держали своих алгана, не было привычной легкости закаленных воинов, а лишь неловкость как у губернатора. Эти телохранители явно привыкли к оружию поменьше, вроде пистолетов и метательных ножей. Фульчер зашагал к пассажирской двери, но я успел жестом остановить его и покачать головой. Боюсь, вам придется поехать в кузове, если только вы не хотите, чтобы люди спрашивали, почему обычный солдат едет со всеми удобствами, а его командир трясется вместе с багажом. Не договорив услышав, это почти сумел ускротить хмельки. На мгновение в глубине фульчерова глаз мелькнуло нечто темное и недобрые. Но потом по его лицу расплылась вежливая неувеселая улыбка. Конечно, сказал он. Вы совершенно правы. Забросив Хельган на плечо, он неловко вскарабкался в лишённый бортов кузов, проигнорировав протянутую руку ближайшего стелохранителей. Поберегись, предупредил Юрген, легко запрыгивая на борт, несмотря на граммосткую мельту. Внутрь ближайший ящик, чтобы убедиться в его прочности, мой ординарец Усселсон на него и обвёл всё вокруг настороженным взглядом. Хорошая отсюда обзор, сэр. Тут голос Ракель Вокс Буст внезапно задрожал и стих. Что не так? Вколенила Эмберли, чей голос захватила беспокойство. Возмощение в варпе? Неожиданно ясно ответила Ракель. Некоторые голоса в хору замолкли. А остальные? спросила Эмберли. Макдавени и Ракель колебались. Они ещё есть, сказала она. Но слабеют. Она уже почти тот Кажется, тебе нашлось занятие, прокомментировал я и добавил фразу, которую от меня ждал каждый, купившийся на мою дутую репутацию. Могу присоединиться к тебе, если нужно подкрепление. Оставайся с Фулькером, ответила Эмберли. И для культистов и для льдаров он сейчас самая лакомая цель на всей станции. Не поспоришь, ответил я. Жалею, что не могу не поспорить с этим, не оказаться от предмета спора как можно дальше.